Глава 7. Это называется «Тублер Bells, Трубочные колокольчики. Я никогда не слышал ничего подобного. 1972, -й, 73. -й. Поскольку Майкл Колфилд был первым артистом, с которым мы заключили договор, мы понятия не имели, какого рода контракт ему предложить. К счастью, Сэнди Дэнни, первоначально певшая в составе Fairport Convention, но сейчас выступавшая сольно, недавно записывалась на студии в Мануре. Мы стали друзьями, и я попросил, чтобы она предоставила мне копию контракта с фирмой Island Records. По всей видимости, это был стандартный контракт, который Island Records заключала со всеми, и мы перепечатали его в слово в слово, заменяя Island Records на Virgin Music и Сэнди Дэнни на My Caulfield. Выходило, что Майк обязуется записать 10 альбомов для Virgin Music и получит в качестве гонорара 5% отчислений от 90% оптовой стоимости пластинки. 10% удерживалось фирмой звукозаписи на оплату упаковочных издержек и бой при транспортировке. Поскольку у Майка не было денег, мы предложили ему обычную в компании Virgin зарплату, которую все получали – 20 фунтов в неделю. Мы вычли бы эти деньги потом из будущих его авторских гонораров, если бы таковые когда-нибудь материализовались. Хотя Саймону и мне очень нравилась музыка Майка, мы никогда не думали, что сможем заработать на ней деньги. В 1973-м Майк продолжал работать над записью того, что позже стало известно как Tubular Bells. Это было фантастически сложной последовательностью записей с технической точки зрения. Они с Томом Ньюманом проходили ее снова и снова в студии звукозаписи, микшируя, перезаписывая и регулируя слои музыки. Майк играл больше, чем на 20 музыкальных инструментах и сделал свыше 2300 записей, прежде чем остался доволен. В продолжении всего этого времени мы по-прежнему пытались сдать студию в Маноре в аренду любой группе, которую могли найти, поэтому Майка часто прерывали, и он был вынужден убирать свой набор инструментов, чтобы освободить место для Роллинг Stones или Адама Фейта. Фрэнк Заппо имел репутацию одного из самых оригинальных, новаторских и скандальных исполнителей рок-музыки. Его альбомы Мы занимаемся этим только ради денег. We are only in it for the money и Ласки разорвали мою плоть My Flash были наполнены острой сатирой, и когда он приехал в Манор, чтобы разузнать о возможностях здесь записаться, я был уверен, что он оценит розыгрыш. Я вез Фрэнка на машине из Лондона с энтузиазмом, расписывая чудесный феодальный особняк, в котором находилась наша студия. Но вместо того, чтобы свернуть на дорогу к Шиптон-он-Червелл, сделал крюк до близлежащего местечка Вудсток. Я свернул с дороги под величественной аркой и по длинной, выложенной гравием дороги, подъехал к дверям великолепного дома. «Поставлю машину», — сказал я Фрэнку. «Просто постучите в дверь и назовите себя». Дверь открыл Лакей в униформе. Как это ни странно, он не узнал Фрэнка Запу и совсем не обрадовался сообщению, что длинноволосый музыкант приехал, чтобы остановиться здесь. Известно ли, запись, спросил Лакей, что он постучался в дверь дворца Бленгейм, который является родовой собственностью герцогов Мальборо. Фрэнк вернулся в машину, уверяя меня, что оценил шутку, но он никогда не записывался в Маноре. Летом 1972-го один из наших соседей предпринял шаги, чтобы закрыть студию в Маноре. Хотя, согласно проектировочному разрешению, мы могли использовать студию в дневное время и не могли работать в ней ночью, именно ночью все музыканты действительно хотели работать. По определению, студия звукозаписи звуконепроницаема, но один из наших соседей предположил, что мог слышать музыку, и она – причина его бессонницы. Он продолжал протестовывать нашу просьбу разрешить записи ночью. Пока мы имели возможность записывать артистов ночью, у Монора были некоторые преимущества перед другими студиями звукозаписи. В противном случае группы перестали бы приезжать из Лондона. Мы начали скрытые военные действия против этого соседа. В студии звукозаписи установили некую конструкцию из консервных банок и внизу обвязали их длинным куском лески. Леска была протянута вдоль подъездной аллеи и спускалась вниз к дороге. Мы по очереди сидели в засаде, держа в руках эту леску. Сидеть надо было всю ночь, и я помню запах медуницы и травы и громкую возню бурсуков. Но нет, это было предательским поскрипыванием обуви нашего соседа, когда он шел по дороге. Когда он подходил к нашей подъездной аллее, мы превращались в слух». Едва услышав, что он приближается, мы дергали за леску, которая заставляла все банки в студии звукозаписи с грохотом падать на пол. Неважно, чем в этот момент были заняты музыканты, все должны были бежать в главное здание и пить кофе. Когда сосед подходил к окну, все, что он мог видеть, это группа людей, мирно сидящих за кухонным столом. Когда он стал вызывать полицию, срабатывал тот же трюк. Мы дергали за леску, как только полицейская машина выезжала из-за поворота. После нескольких очевидно ложных вызовов полиция перестала приезжать. Но сосед по-прежнему блокировал разрешение на запись музыки по ночам. Мы все еще пользовались своими ухищрениями, когда Пол и Линда Маккартни приехали в Монор, чтобы записать «Band on the Run». Это было в июне, ночи стояли жаркие, и воздух был тяжел и неподвижен от запаха жасмина, растущего во внутреннем дворе. Линда Маккартни держала дверь в студии открытой, чтобы хоть какой-то свежий воздух проникал внутрь. «Я дежурил за оградой и, всякий раз слыша обрывки музыки, бежал закрыть дверь». В один из таких моментов, когда я уже вернулся к себе, Линда в очередной раз распахнула дверь и крикнула, «Кто постоянно закрывает эту проклятую дверь?» К счастью, наш сосед не выходил на этой неделе, поскольку я сомневаюсь, чтобы Маккартни были в восторге от сооружений из банок, падающих на них, и безумного рывка на кухню. Однажды раздался звонок у входной двери, и я увидел пожилых мужчину и женщину. Они спросили, не возникало ли у меня проблем с мистером Сотеллом, соседом. Когда я ответил, что он единственный, кто опротестовывает наши планировочное разрешения, они сказали, что он делал то же самое и по отношению к ним, когда въехал в свой дом. Они хотели перестроить сарай, чтобы их престарелая мать могла жить рядом. Но мистер Сотел не давал согласия, и так длилось до тех пор, пока в один прекрасный день он не попросил за это денег. Получив 500 фунтов, он забрал свою апелляцию. «Он просто взяточник», — заключила пожилая пара. «Кто-то должен его остановить». На следующий день я купил маленький магнитофон с микрофоном, который прицепил к внутренней стороне своей рубашки. Зайдя к мистеру Сателлу, я спросил, существует ли какая-нибудь возможность отозвать его апелляцию, поскольку мой бизнес из-за этого находится под угрозой. «Я тоже понес большие убытки за время, что занимаюсь этим делом», — сказал он. «Если вы оплатите их, я подумаю о том, чтобы отозвать свою жалобу». «И сколько это может стоить?» — спросил я. «Пять тысяч фунтов». «Это огромные деньги», — сказал я. «Должно быть, для решения этого дела вы привлекли целую юридическую фирму?» «Да, это дорого», — подтвердил мистер сател «Следует ли мне выписать счет и перечислить деньги вашим юристам?» «Нет-нет, просто выпишите его на мое имя». Я пообещал подумать и в тот же день написал ему письмо, вложив в конверт копию записи нашего разговора и предложив забрать жалобу по-хорошему. Больше у нас не беспокоило а студия звукозаписи в маноре получила право делать записи и в ночное время». 22 июля 1972 -го мы с Кристон обвенчались в маленькой церкви в Шиптон-он-Червелл. Мне только что исполнилось 22 года, а Кристен было всего 20. Мы были знакомы только с мая прошлого года. У меня до сих пор остался экземпляр приглашения на вечеринку, который мы рассылали перед свадьбой. Оно гласило, мы с Кристон решили пожениться и думаем, что это могло бы быть хорошим поводом для вечеринки. Предполагается, поросенок вертеле поэтому, пожалуйста, приходите тогда, когда он еще не будет съеден. Обещаем живую музыку в исполнении Scaffold. Одним из несомненных достоинств Манора было то, что здесь можно было проводить прекрасные вечеринки. Приезжали группы, которые были счастливы исполнить свою музыку. Рядом река, в которой можно плавать. В нашем распоряжении были огромные комнаты со старинными каминами и, наконец, уединенный внутренний двор, в который попадало солнце. «Я всегда получаю удовольствие от вечеринок и люблю собирать сотрудников Virgin вместе. Этому в нашей компании придается большое значение». Кроме всего прочего, если служащая приемной встречается лицом к лицу с человеком, с которым она обычно лишь соединяет по телефону других, эти двое скорее помогут друг другу, если возникнет проблема. То же самое происходит, когда персонал магазинов ближе знакомится с персоналом студии звукозаписи и так далее. В компании Virgin мы всегда проводим корпоративные вечеринки и часто вместе уезжаем на выходные, чтобы все действительно могли расслабиться. С годами вечеринки приобретают все больший размах, но настрой не меняется. Царит восхитительная безответственность, по крайней мере, в этот вечер. В первые годы нашего существования большинство отелей в районе Брайтона и Борнмута отказывались принимать нас после одной вечеринки, когда меня голову приковали наручниками к какой-то ограде возле отеля мои сотрудники. Я разбил наручники при помощи кирпича, после чего ворвался в ресторан с пожарным шлангом, из которого на полную мощность била вода. Наш свадебный пикник вылился в грандиозный пир, во время которого деревенские жители Шиптон-он-Червелла перемешались с персоналом Верджин и членами рок-групп. День свадьбы был экстраординарным с самого начала. Пока мы ждали у церкви прибытия Кристен, огромный, отлично, видимо, издали грузовик начал протискиваться вниз по узкому переулку по направлению к нам. Никто не понимал, что происходит, пока маленькая старая леди в голубом костюме и голубой шляпке не выбралась из него. «Надеюсь, я не очень опоздала!» — крикнула бабуля. Грузовик врезался в ее машину, когда она проезжала через Оксфорд, и она настояла на том, чтобы водитель грузовика доставил ее на нашу свадьбу. Мои родители отдали нам красивый старый автомобиль Бентли с красными кожаными сиденьями и приборной доской красного дерева в качестве свадебного подарка. Хотя Бентли ломался так же часто, как мой Моррис Майнер, сидеть, пока нас тащили на буксире, было в высшей степени удобно. Одной из подружек невесты была Мэрил, сестра Кристен, а Ник — моим шафером. Во время приема стало ясно, что некая искра пробежала между ними, и поздно вечером они уединились в одной из комнат Манора. Когда мы с Кристен вернулись из свадебного путешествия, Ник и Мэрил объявили, что тоже женятся. Ник и Мэрил поженились даже быстрее, чем мы с Кристен. Их свадьба была зимой 72-го, спустя 5 месяцев после их встречи. Кристен и я нашли эту свадьбу несколько клаустрофобной. Я имел обыкновение проводить с Ником весь день на работе на саут варф а потом опять встречал его и мэрил по вечерам. К несчастью, одной из причин, побудившей Кристен приехать в Англию, было желание избежать из семьи, и вдруг обнаружилось, что она и ее сестра вышли замуж за двоих мужчин, которые имели практически один и тот же источник дохода. Хорошо хоть не дошло до кровосмешения. Кроме того, Ник и я, основавшие Virgin в очень большой степени как компанию-одиночек, оба внезапно обнаружили себя женатыми. Это был шок. Всю зиму 72-го и весну 73-го Майк Колфилд прожил в Маноре и был занят записью трубочных колокольчиков. Думаю, это было самым счастливым временем в его жизни. Он работал вместе с Томом Ньюманом, одержимым технологией записи, и они вместе могли бесконечно совершенствовать качество записи. Манди все еще жила там. Когда мы с кристон приезжали в Монор в пятницу вечером, то обычно обнаруживали Майка, Тома и Манди, сидевших на больших подушках на полу, поддерживающими большой огонь в каминах и слушавшими последние записи. Они не замечали ничего вокруг себя. Альбом Tubular Bells был готов к выпуску в мае 1973 -го. Начав продажу альбома Tubular Bells, мы поняли, что в наших руках было нечто экстраординарное. Саймон взял с собой запись на встречу с торговыми представителями Island Records, которые собирались распространять альбом. Они собрались в большом конференц-зале гостиницы недалеко от Бирмингема. Эти люди уже прослушали много музыки и потратили на это немало часов. Они отслушали ее всю наперед, в буквальном смысле. Саймон поставил tubular bells. Когда отзвучала одна сторона пластинки, раздался взрыв аплодисментов. Это была первая торговая презентация в жизни Саймона, поэтому он понятия не имел, что это беспрецедентный случай. Чтобы полный зал присытившихся торговцев встречал новую пластинку аплодисментами, никогда больше ему не доводилось слышать подобного. 25 мая 1973 го компания Virgin Music выпустила свои первые четыре альбома. Тубл или Беллс Майка Олфилда, Летающий Чайник, Флайн Типот группы Гонг, Живая запись из Манора, Маннерлайф, Джем-Стейшн, проведенный в Маноре Элки Брукс и записи от Фауста, Фауст-Тейпс, работа немецкого коллектива Фауст. 1973 выдался исключительным в истории рок- и поп-музыки. Тогдашним летом в сингл-чартах доминировали рок-звезды Сьюзи Кватро, Визард, Гарри Глиттер и Свит. Но был еще большой пласт исполнителей, представленный фирмой Motown во главе со Стиви Уандером, Глейди Найт, группами Пипс, Джексон 5 и Берри Уайтом. На другом полюсе находился Луи Рид с пластинкой «Прогуляйся по дикой местности» – «Take a walk on the wild side» и группа 10 со своими резиновыми пулями – «Rubber Bullets». На первом месте в альбомных чартах значился Дэвид Боуэй с Элладином Разумным, Элладин Сейн, первым подтверждением того, как он может меняться, чтобы оставаться на вершине популярности. За ним шли Битлз с двойными альбомами 1902-1966 и 1967-1970, Пинк Флойд с альбомом «Обратная сторона Луны», «Dark Side of the Moon», «Трансформер», «Трансформер» Луи Рида и «Для твоего удовольствия», «For your pleasure» коллектива Рокси Мьюзик. В обстановке жесткой конкуренции нам пришлось приложить немало усилий, чтобы привлечь внимание к первым четырем детищам компании Virgin. Кроме живой записи из Монора, рядового Джемсейшена, остальные три альбома расходились очень хорошо. Фауст получил высочайшую оценку в прессе. «Фауст, вероятно, является самой яркой и оригинальной группой, появившейся в Европе за долгий период времени», — писала Мелоди Мейкер. New Musical Express выделил группу Фауст как «самую крутую». Мы предложили их альбом по цене сингла, что моментально увеличило объем продаж. И альбом прямиком попал в чарты под номером 28. Благодаря этой маркетинговой хитрости мы также привлекли всеобщее внимание к новой фирме звукозаписи – Virgin Music. В первую неделю было продано 40 тысяч пластинок группы Faust по 48 пенсов за каждую и 100 тысяч через месяц. Эта музыка была эзотерической. Тот факт, что до нас ее записывала немецкая фирма «Dutch Gramophone», которая специализируется на выпуске классической музыки, дает некоторое представление об утонченности Фауст. Чтобы подобрать иллюстрацию к обложке альбома, Саймон пошел в галерею Рауэн на Уэст-Энд вместе с менеджером группы ув Нотелбеком, ведущим политическим обозревателем Дершпигель. Они выбрали картину Бриджит Райли «Восхождение». Одним словом, группа Фауст исполняла интеллектуальную музыку для людей, относившихся к ней серьезно, то есть старались держаться как можно дальше от Донни Османда или Дэвида Кэссиди. По пути на концерт в Лондоне Фауст остановились у обочинной дороги и забрали с собой рабочего строителя, который делал что-то при помощи пневматической дрели. Его посадили на сцену, и он сверлил насквозь куски бетона, пока музыканты играли. Остальные три альбома, которые мы выпустили, продавались по обычной розничной цене в 2 фунта 19 пенсов. Летающий чайник группы «Гонг» расходился довольно хорошо. Мелодимейкер писал, как только они перестанут воспевать радио «Гнома» и «Чашки с чаем», все будет действительно великолепно. Плавно льющиеся музыкальные рок-темы, перемежаемые сверхъестественными эффектами. Очень жаль, что много музыки забивается глупыми стихами. Гитаристом группы «Гонг» был Стив Хилдж, один из самых лучших гитаристов в мире, и некоторые считали, что он отчасти теряет время, выступая с «Гонг». Было ясно, что она никогда не составит конкуренции в чартах той же «Пинг Флойд». Но из первых четырех альбомов, выпущенных компанией Virgin, именно альбом Tubular Bells более всего поразил воображение людей. Он был абсолютно оригинальным и очаровывал мгновенно. Люди ставили его снова и снова, чтобы послушать музыку и одновременно восхититься тем, как Майку удалось собрать это все воедино. Помню обзор в газете NME, который перечитал несколько раз, прежде чем осознал, что, хотя я никогда не пойму, о чем же на самом деле писал критик, он явно восхищался альбомом. NME была одной из самых влиятельных газет, писавших о музыке. После ее похвалы в адрес трубочных колокольчиков каждый стремился найти пластинку. Помимо рецензий, хороший разгон альбому могла дать еще одна вещь. Надо было, чтобы люди услышали альбом Tubular Bells. Как справедливо заметил один критик, одно прослушивание должно предоставить достаточные доказательства. Проблема состояла в том, как это устроить. Я позвонил по телефону каждому радиопродюсеру, кому только смог, стараясь убедить дать в эфир альбом Tubular Bells. Но в то время на радио в основном звучали трехминутные синглы, у них не было места для 45-минутного куска музыки, к тому же без слов. Радио 3 отказала, потому что это был не Моцарт, а Радио 1, потому что это был не Гарри Глиттер. Первые две недели продажи альбома Tubular Bells были провальными. После этого я пригласил Джона пила на борт и на обед. Мы знали друг друга со времени его интервью для журнала Student. Он также основал собственную фирму грамзаписи «Денделеон». Он был единственным человеком на радио, кто давал в эфир серьезную рок-музыку, и его шоу было нашим единственным шансом получить столько времени, сколько было необходимо для альбома «Tubular Bells». «Мы пообедали, а потом пересели на диваны. Я поставил ему альбом Майка. Джон был поражен». «Никогда не слышал ничего подобного», — сказал Джон. «Позже, на той же неделе, мы слушали Джона Пила по радио. Я сидел на палубе своего плавучего дома с Майком Олфилдом и всеми, кто работал в Virgin. Он сказал... «Сегодня вечером я не собираюсь проигрывать целую кучу пластинок. Хочу поставить только одну, выпущенную молодым композитором, которого зовут Майк Олфилд. Это его первая пластинка, и она называется «Tubular Bells». Никогда в жизни я не слышал ничего подобного. Пластинка выпущена на совершенно новой фирме звукозаписи Virgin и записана на их собственной студии в графстве Оксфордшир. Вы никогда не забудете эту музыку». После этих слов мы услышали «Tubular Белс. Я лежал на диване, все полулежали в глубоких креслах или прямо на ковре. Мы пускали по кругу пиво и вино, сигареты и косяки. Я старался расслабиться, все были зачарованы музыкой, но меня не покидало беспокойство. Не могу перестать думать о всевозможных вещах, всплывающих в моем мозгу в любой момент. Я задавался вопросом, сколько людей слушают сейчас по радио шоу Джона пила Сколько из них смогут на следующий же день пойти и купить альбом Tubular Bells? Будут ли они ждать до субботы или вообще забудут о нем до поры? Придут ли они за альбомом в магазины пластинок Virgin или закажут его через Смит? Как быстро мы получим прибыль? Каким должен быть тираж переиздания? Как закинуть его в Америку? Я мог только отчасти сконцентрировать внимание на музыке и чувствовал себя аутсайдером. «Я не мог забыться в музыке, как Саймон, Ник или мой прекрасный новый помощник Пенни, настоящая красавица с длинными черными волнистыми волосами и великодушной улыбкой. Я отдавал себе отчет, что надо продать множество экземпляров, чтобы заработать денег и заплатить налоги за следующий месяц». Вряд ли Flying Pot и The Faust Tapes могут претендовать на те места в чартах, которые занимают Rolling Stones или Bob Дилан. Но совершенно иначе обстояло дело с альбомом Tubular Bells. После сегодняшней радиопередачи что-то должно было произойти. Компания Virgin никогда не смогла бы позволить себе купить столько эфирного времени, чтобы рекламировать альбом. Майк Олфилд сидел молча. Он прислонился к Пенни и, не отрываясь, смотрел на радиоприемник. Интересно, что сейчас происходит у него внутри? Я втиснул конверт от альбома Tubular Bell с изображением гигантского трубного колокола, подвешенного над морем, и волн, вздымающихся на переднем плане, поверх одной из картинных рам. Майк смотрел на него, как будто видел перед собой море. Видимо, он уже мечтал о следующем альбоме. На завтра мы принимали заявки от музыкальных магазинов на Tubular Bells. Мало того, что вопреки всем правилам Джон Пил дал в эфир весь альбом целиком, он еще и прорецензировал его на страницах The Listener. Часто, когда мне говорят, что пластинка современного рок-музыканта имеет неприходящее значение, я стремлюсь не делать далеко идущих прогнозов. Сегодня музыкальные эксперты, наверное, скажут, что через 20 лет коллекционеры будут по-прежнему без ума от пластинок таких авторитетных групп, как Yes и Emerson Lake Palmer. Готов поспорить на несколько шиллингов, что Yes и ELP будут забыты всеми, кроме самых непреклонных фанатов. Незначительные исполнители вроде Гарри Глиттера и Суитс будут рассматриваться в качестве визитной карточки 70-х. Хочу рассказать о новой пластинке, такой силы, энергии и настоящей красоты, что, на мой взгляд, она олицетворяет первый прорыв в истории, сделанный когда-либо рок-музыкантом. Майк Колфилд. У Джона Пила было много приверженцев, и то, что он сказал, подхватили тысячи людей. Мы организовали гастроли по стране как для группы «Гонг», так и для «Фауст», но именно запланированный на 25 июня грандиозный концерт, посвященный выходу в свет альбома «Tubular Bells», должен был, по моему замыслу, предоставить представителям национальной прессы возможность стать свидетелями незабываемого музыкального торжества. Мы превратили этот концерт в событие, которое нельзя было пропустить. Нам удалось договориться с такими музыкантами, как Мик Тейлор, в то время гитарист группы Rolling Stones, Стивом Хиллоджем и Хэтфилдом, группой норс Все они готовы были играть на разных инструментах. Вив Стэншел из группы The the Dog Do Da Band согласился стоять на сцене и называть музыкальные инструменты, как делал это на пластинке. В день концерта Майк зашел ко мне в плавучий дом. Ричард, сказал он тихо, «Я не смогу участвовать в сегодняшнем концерте». «Но все уже подготовлено», — возразил я. «Я просто не смогу быть на виду», — повторил он шепотом. На меня накатила волна отчаяния. Майк мог быть таким же упрямым, как я, если хотел. Я попытался абстрагироваться от мысли о концерте, который полностью был готов. Билеты были проданы, и была даже договоренность о его трансляции на телевидении. Я не мог прибегнуть ни к одному из этих доводов в качестве средства достижения цели, поскольку это только укрепило бы Майка в его намерении. Пришлось хитрить. «Давай-ка прокатимся на машине», — сказал я безобидно, и пошел вдоль бечевника к своему Бентли, припаркованному снаружи. Я знал, что Майк всегда восхищался этой серой машиной с выцветшими сиденьями красной кожи. Я надеялся, что успокаивающая поездка мимо Куин Элизабет Холл поможет Майку изменить решение. Мы отправились в путь. Майк сидел напряженно и прямо. Очень быстро добрались до Куин Элизабет Холла и я сбавил скорость. Повсюду висели афиши с именем Майка Олфилда. Толпа народа уже подходила к залу. «Я не могу подняться на сцену», — повторил Майк. Не имело смысла говорить, что это было совершенно необходимо, что концерт мог бы сразу переместить его в группу лидеров и поставить наравне с Пинк-Флойд. Я остановил машину. «Хочешь сам повести машину?» «Давай», — сказал Майк благодарно. Мы продолжали ехать, перемахнули через Вестминстерский лес, проехали мимо Виктории. В окне промелькнул гайд-парк. Майк свернул на Бейсвоттер-роуд и проехал недалеко от церкви, где я редактировал журнал Student. «Майк», — сказал я, — «ты хотел бы иметь эту машину в качестве подарка?» Подарка? Да, я выйду здесь и пойду домой пешком. А ты просто поедешь дальше, и машина твоя. Да перестань, тебе же ее подарили на свадьбу. Все, что тебе надо сделать, это поехать на ней к Куин Элизабет Холл и сегодня вечером выйти на сцену. И она твоя. Мы оба молчали. Я наблюдал за Майком, он держал в руках руль и представлял себя в роли водителя этой машины. Это было искушение. Я надеялся, что он согласится. «Идет», — сказал Майк. Предстояло рассказать Кристона после родителям, как я поступил с нашей машиной, но я знал, что они не слишком возражали бы против этого. Несмотря на все ее очарование и сентиментальное значение, это была всего лишь машина. Было жизненно важно поднять Майка на сцену и продать пластинки с его альбомом. В случае успеха я смог бы выбрать для себя любую машину, какую захотел. Моя мать одобрила бы меня. Когда под сводами Куинн Элизабет Холл затихли последние такты Тубулер Беллс, возникла короткая пауза, как будто люди пытались понять, что они только что услышали. Они казались загипнотизированными, и никто не хотел разрушать чары. Потом все повскакали со своих мест и стали аплодировать стоя. Это была овация. Я сидел между Кристен и Саймоном, и мы встали и вместе со всеми кричали «Браво» и аплодировали. Слезы текли у меня по щекам. Майк стоял перед органом, он казался таким маленьким, он просто кланялся и говорил «Спасибо». Даже музыканты на сцене аплодировали ему. Он был новой звездой. В тот вечер мы продали несколько сот экземпляров альбома. Майк был слишком разбит, чтобы общаться с прессой. Глядя на людей, кричащих и толпящихся вокруг в попытке купить его пластинку, он сказал «У меня такое чувство, будто меня изнасиловали». С этими словами он исчез в своем новом бентле. Много лет после этого Майк отказывался возвращаться на сцену. «Мы с Кристен пошли домой пешком». Пластинка Майка Олфилда «Tubular Bells» стала самым знаменитым альбомом года. Это принесло известность компании Virgin Music, и деньги начали поступать в большом количестве. Молва об альбоме распространялась, и 14 июля «Tubular Bells» появился в альбомных чартах под номером 23. К августу он был уже первым. В последующие 15 лет, когда Майк Олфилд выпускал новый альбом, он неизменно попадал в десятку лучших. Со временем было продано свыше 13 миллионов экземпляров Tubular Bells, и это позволило ему стать 11 бестселлером среди альбомов, когда-либо выпускавшихся в Великобритании. Жертва Бентли стоила того. Хотя Virgin и стала за один вечер признанной фирмой грамзаписи, мы были маленькой компанией, штат насчитывал всего 7 человек, и у нас не было возможности доставлять пластинки во все музыкальные магазины страны. Открывались две возможности. Первая – предоставить лицензию на наши пластинки другому, более крупному звукозаписывающему бренду. Этот вариант сработал бы только в отношении довольно успешных групп. Другая компания выплатила бы нам предоплату за право продвигать пластинку на рынок, распространять ее и оставляла бы себе большую часть прибыли. Если бы деньги, полученные от продажи пластинки, превысили сумму аванса, эта фирма заплатила бы нам гонорар, обычно составлявший 16%. Таков был порядок взаимодействия с новичками в бизнесе звукозаписи, каким на тот момент являлась Virgin. Второй путь был более рискованным. Virgin могла бы предвидеть сумму авансового платежа и гонораров и просто заплатила бы другой фирме звукозаписи за производство и распространение пластинок по мере поступления заказов от магазинов по всей стране. Virgin отвечала бы за продвижение на рынок всех пластинок и брала бы на себя все риски в случае неудачи. Соответственно, в случае удачи львиная доля прибыли была бы нашей. Большинство маленьких фирм звукозаписи продавало лицензии на свои пластинки, поскольку это были легкие деньги. Они получали от другой компании 16% в качестве вознаграждения и выплачивали артисту те деньги, о которых договаривались, скажем, 5 или 10%. Но мы с Саймоном решили, что пойдем по второму пути – производство и распространение. Это было дерзким шагом, но даже тогда я знал, что, не дерзая, нельзя получить чего бы то ни было. Когда рискуешь, все искусство заключается в том, чтобы защищать свои тылы. Нам представлялось, что альбом Tubular Bells был настолько хорош, что мы могли взять на себя его раскрутку. Я уверен, что наши инвестиции будут покрыты за счет продажи достаточного числа пластинок. С мыслью, что производство и распространение предпочтительнее прямой продажи лицензии, мы обратились в компанию Island Records. Впервые я столкнулся с этой компанией, когда редактировал журнал Student. Она была основана Крисом Блэквеллом, который воспитывался на Ямайке и практически в одиночку открыл музыку регги для Великобритании. Фирма Island Records выпускала пластинки Боба Марли, который стал первой суперзвездой в стиле регги. Они записывали и пластинки Кэта Стивенса, и Фри. Как и ожидалось, Island сначала отвергла наше предложение. Они уже купили лицензии таких фирм, как Chrysalis и Charisma. последняя записывала группу Genesis, и хотели, чтобы Virgin была в этом же ряду. Поэтому нам предложили чрезвычайно привлекательную сделку. Мы продаем лицензию, а они платят 18% вознаграждения. Мы платили «Майку» 5%, а это значило, что в случае принятия предложения от «Айленд» мы бы оставили себе 13% от продаж альбома «Tubular Bells». При цене в 2 ,19 фунта 19 пенсов за пластинку наша доля составила бы 28,5 пенсов, и общая прибыль исчислялась бы примерно в 171 тысячу фунтов, при условии, что альбом «Майка» пошел бы изумительно хорошо, и его было бы продано, скажем, 600 тысяч экземпляров. Тогда этот тираж должен был в два раза превысить платиновый. Диск называется золотым, если выпущено 200 тысяч экземпляров, платиновым, если тираж достигает 300 тысяч. При тираже в миллион экземпляров наша компания получила бы 285 тысяч фунтов, причем не затрачивая никаких денег на продвижение пластинки и ее продажу. Айланд располагала неизмеримо большими возможностями продвижения пластинки во все магазины и по всей стране, чем Virgin. На нашем месте большинство маленьких звукозаписывающих компаний приняло бы предложение, и, разумеется, руководство Айланд и наши юристы настаивали на этом. Но мы с Саймоном думали по-другому. У нас было 14 магазинов, которые могли рекламировать альбом Tubular Belts в таких городах, как Ливерпуль, Манчестер, Лидс, Ньюкасл, Шеффилд, Эдинбург, Глазго, Бирмингем и на юге Англии, вплоть до Бристоля, Бата и Саутгемптона. Мы могли бы взять на себя раскрутку альбома в национальных и музыкальных изданиях, Опыт продажи 100 тысяч экземпляров журнала Student по всей стране придал уверенности в том, что мы могли бы выиграть за счет количества. Разумеется, нам очень облегчило работу то обстоятельство, что альбом Tubular Bells был настолько хорош, что люди хотели купить его в тот же миг, как только слышали. Со стороны это выглядело чудовищной авантюрой. Если бы объемы продаж альбома были низкими, Virgin Music оказалась бы на мели. Но если бы удалось продать 600 тысяч экземпляров за 1 300 тысяч фунтов, Virgin получила бы около 920 000 фунтов после вычета магазинной розничной наценки. Из этой суммы мы заплатили бы Майку Олфилду как автору 65 700 фунтов и 197 100 island record за производство и распространение пластинки. У нас оставалось бы 658 000 фунтов, чтобы расплатиться за раскрутку пластинки, а оставшуюся часть можно было бы вложить в других артистов. Таков был наш план. Авторское право на альбом Tubular Белс было нашей интеллектуальной собственностью, и мы намеревались приумножить ее. Поэтому отвергли предложение Island Records и настаивали на единственном варианте – сделки по производству и распространению альбома. Они бы напечатали и распространили пластинку, а мы бы заплатили им за это 10-15%. Они предлагали сделку по продаже лицензий до тех пор, пока мы не пригрозили, что обратимся к их конкурентам – фирме звукозаписи CBS. Таким образом, мы подписали с ними договор, предполагающий производство и распространение пластинки, и немедленно заплатили наличными сумму, разрешенную банком Коудс так как мы все еще были должны за Монор. Все проблемы, связанные с продажей альбома Tubular Bells, мы взялись решить собственными силами. Island Records, сама того не желая, вырастила в своем гнезде кукушонка, Virgin Music. Мы разбогатели так, как и не мечтали, поскольку по продажам альбом быстро стал серебряным, золотым, платиновым, двойным платиновым и затем перешагнул порог миллионного тиража. Мы превратились в одну из самых крупных компаний в индустрии звукозаписи и в конце концов составили конкуренцию самой Island Records. Хотя количество отчислений выплаченных Майку Олфилду и компании Island со временем изменилось, как впрочем и цена на пластинку, альбом продолжал продаваться миллионами экземпляров и сегодня все еще продается по всему миру. Авантюра с раскруткой альбома позволила нам впервые разбогатеть. Следующим шагом было попытаться продать наши пластинки за океаном. Я прилетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с главой фирмы Atlantic Records Ахметом Эртеганом, одним из влиятельнейших людей в сфере развлечений. Ахмед был гуру американской музыкальной индустрии. Мне же было всего 23 года. Меня провели в его офис, из которого открывался сногсшибательный вид на Манхэттен на фоне неба. Ахмед поднялся из-за огромного стола и пожал мне руку. Турок по происхождению, он был чрезвычайно учтивым, приятным собеседником. Он дал понять, что очень занят, день у него полностью расписан, но он мог бы выкроить 15 минут, чтобы оговорить условия сделки в отношении альбома Майка Олфилда. Он сказал, что заинтересован в Майке Олфилде из-за его оригинальности, но склонен относиться к сделке скорее как к разовой. Он предложил 180 тысяч долларов и ободряюще улыбнулся. Он ожидал, что я попрошу больше, и мы можем за эти 15 минут договориться о 200 тысячах. Я покачал головой, Ахмед снова улыбнулся и признал, что на моем месте он тоже отказался бы от подобного предложения, но теперь он действительно предлагает 200 тысяч долларов, и это окончательная цена. Ожидалось, что я подпишу соглашение без вопросов. Я позволил себе промолчать. «Что у вас на уме?» — спросил Ахмед. «Не скажу», — ответил я, — «но моя цена значительно выше». К вечеру сделка так и не была заключена. Его расписание было в значительной степени пересмотрено и встречи перенесены, и теперь он приглашал меня в ночной клуб, где нам пришлось бы прийти к соглашению, прежде чем разойтись по домам. Как только его длинный лимузин появился у моего обшарпанного отеля, настроение резко улучшилось. Ахмед сидел на заднем сиденье лимузина с двумя потрясающе красивыми чернокожими девушками. Если он зашел так далеко, что организовал такую прекрасную компанию, то, должно быть, очень хочет получить Tubular Bells. Я был на седьмом небе от счастья. Предстояла потрясающая ночь с одной из этих красавиц, да и Ахмед наверняка собирался предложить мне более 500 тысяч долларов за альбом Tubular Bells. По дороге мы мило беседовали, Ахмед достал из холодильника бутылку шампанского. Мы остановились у ночного клуба, и Ахмед бросил на девушек по пламенному взгляду, когда выходил из машины. Следом, и я вошел в клуб. «Можно сказать пару слов на ухо?» Ахмед отвел меня в сторону, пока не был готов столик. «Конечно», — улыбнулся я, — «мой час настал». Он намеревался предложить за тубл Белл миллион долларов с огромными комиссионными. «Я могу принять его предложение и больше не беспокоиться о деле, чтобы ничто не мешало нам насладиться остатком вечера». «Вы меня слышите?» — Ахмед повысил голос, стараясь перекричать музыку. «Да», — ответил я с улыбкой, глядя на одну из девушек. «Я хотел бы кое-что прояснить». «Неважно, подпишу я договор на альбом Майка Уолфилда или нет», сказал он, похлопывая меня по руке, «но я хотел бы, чтобы все было ясно. Обе девушки для меня».